Дама приподняла нам головнее вуаль, и моим взором представилась прелестнейшая личка. Карета укатила, а я продолжал стоять на улице, несколько ошаломлённой меловидностью черт, которые мне пришлось у лицезреть. Какая красотка, сказал я сам себе.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 Что вы вызовели дурное мнение о женщине, которая, не будучи с вами знакома, созывает вас к себе? Но быть может, вы отнесётесь ко мне благосклоннее, когда узнаете, что я поступаю так не со всякими. Я приняла вас за придворного. Вы не ошиблись, любезные, перебил я её, выставляя вперёд правую ногу и налегая корпусом на левое бедро.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 сказал я